Глава пятнадцатая. Как только машина остановилась, девушка сделала шаг назад, с подозрением, смотря на автомобиль. Джипов во дворе Макарова не было, но в таком положении осторожность не помешает. И на всякий случай девушка обернулась назад и посмотрела в сторону леса, чтобы точно знать, в какую сторону лучше бежать, если из машины выйдет Андрей или кто-то из его людей. Хотя что она могла сделать в таком состоянии? уставшая, вымотанная и еле стоящая на ногах. Варе двух шагов сделать не успеет, как ее схватят. Дверца машины открылась, и из джипа вышел мужчина. Его возраст было трудно определить, ведь выглядел незнакомец очень хорошо, и на первый взгляд ему больше тридцати лет не дашь. Но Варе почему-то казалось, что этот мужчина немного старше. Волосы черные и такого же цвета одежда, что так сильно контрастировало по сравнению со светлой кожей. Если бы вампиры существовали на самом деле, Варя была уверена в том, что этот незнакомец был бы одним из числа этой нечисти. Такое впечатление он производил. Человек из другого слоя общества – высокий, статный и широкоплечий. Варе почему-то этот незнакомец показался каким-то неоднозначным. Раньше девушка считала, что Макаров целиком и полностью состоял из отчуждения и холода. Но нет, по сравнению с этим незнакомцем, Андрей теперь казался ей более живым и реальным. Оба мужчины были красивыми, но внешность Макарова притягивала, а этот незнакомец, наоборот, почему-то отталкивал. Думая об этом, девушка чертухнулась и мысленно поругала себя, пытаясь понять, почему это она внезапно стала сравнивать мужчин с Макаровым и, более того, считать, что он чем-то лучше других. Наверное, Варя просто слишком сильно устала. Вот в голову и лезли всякие глупые мысли. «Что с тобой случилось?» — спросил незнакомец. Когда он подошел ближе, ветер донес до Вари запах терпкого одеколона и сигаретного дыма. Вел он себя непринужденно, но на девушку смотрел с интересом. Хотя было в его взгляде еще нечто непонятное о девушке, но, считая, что ей просто привиделось, Варя не стала акцентировать на этом внимание. Это просто был обычный мужчина, остановившийся, чтобы помочь девушке, и Варе не следовало распалять свое воображение и видеть то, чего не было. Иначе нервов не хватит на все переживания. Я заблудилась в лесу. Мы приехали с друзьями на природу, но я пошла за хворостом и потерялась. Всю ночь бродила по лесу, но тех, с кем приехала, так и не нашла. Теперь вот пытаюсь как-нибудь самостоятельно добраться до города. Чуть ли не на одном дыхании выговорила Варя уже давно придуманную легенду. Не рассказывает же правду. Это было бы глупо с ее стороны. Дать тебе телефон, чтобы ты позвонила своим друзьям. Наверное, они сейчас ищут тебя. Я не помню их номеров. Варя отрицательно покачала головой. Пока что ей некому было звонить, поэтому в телефоне, минимум до того, как она окажется в Москве, девушка не нуждалась. «Тогда давай я подвезу тебя до города», предложил мужчина, улыбнувшись. «Вас это не затруднит? Вы разве не ехали в противоположную сторону от Москвы?» Поинтересовалась девушка, слегка наклонив голову на бок. Но мысленно девушка все же немного обрадовалась этому предложению. «Я хотел навестить друга, но могу сделать это и завтра». — ответил незнакомец. — Или ты боишься садиться в мою машину? Варя еле сдержалась, чтобы не фыркнуть. После Макарова ей уже ничего не было страшно. Все эмоции еще вчера воспламенились и обратились в пепел. В груди зияла лишь бездумность, и единственное, чего хотелось девушке, так это добраться до города и там поесть и поспать. От этого незнакомца по спине у девушки бежал холодок, но страха она точно не ощущала. — Нет, я не боюсь садиться в вашу машину. Варя сонно зевнула и потерла лицо ладонями. Незнакомец больше ничего не сказал. Он лишь еле заметно улыбнулся одними уголками губ и пошел к машине, открывая дверцу для Вари. Девушка неторопливо поковыляла к джипу, и после того, как мужчина подал ей руку, с его помощью взобралась на переднее пассажирское сиденье. Не сдержавшись, Варя поерзала на мягком кресле и от удовольствия прищурила глаза, еле сдерживая улыбку. Сидеть тут было куда удобнее, чем маститься на жесткой земле среди многочисленных сухих веточек и неровностей. Пристального взгляда мужчины девушка совершенно не замечала, а тот, в свою очередь, некоторое время неотрывно смотрел на лицо Вари и особое внимание уделил тому, как девушка медленно запрокинула голову, прикусывая губу, и еще немного поерзала на кресле. Как тебя зовут? спросил мужчина. Он уже сел за руль и завел машину. Варя, ответила девушка. А вас как зовут? Демьян. Выдохнула девушка, внезапно кое-что вспоминая. Она немного повернула голову и посмотрела на мужчину. Демьян, почувствовав внимание Вари, кинул на девушку беглый взгляд, удивленно приподняв бровь. Что такое? Просто внезапно вспомнила один фильм. У вас с главным героем очень похожие имена, несмотря на то, что фильм зарубежный. Вот смотрю на вас сейчас и понимаю, что вы даже внешне чем-то похожи. Правда, тот актер был намного моложе, и на момент выхода фильма сонно пробормотала Варя. Ей бы стоило немного поспать, пока они ехали, ведь мысли уже совсем путались, и девушке даже казалось, что говорила она бессвязно. И что же это за фильм такой? Я не помню название. Варя соврала, ведь в детстве на видеомагнитофоне пересматривала этот фильм десятки раз и до сих пор помнила не только название, но и почти все диалоги героев. Варя была пленена этим фильмом, но от того, что он был плотно связан с ее детством, девушка не хотела продолжать этот разговор, даже если и сама его начала. Слишком много болезненных и личных воспоминаний из тех времен тут же промелькнули в голове, о которых девушка сейчас бы хотела не думать. «Жаль, ты меня заинтриговала». Демьян постучал указательным пальцем по рулю. «Правда, я совсем не смотрю фильмы, и все равно навряд ли его знаю». «Правда? Почему?» Спросила девушка просто для того, чтобы поддержать разговор. «Не знаю». Мужчина пожал плечами. «Наверное, у меня никогда не было интереса к просмотру фильмов. Я предпочитаю свое свободное время проводить немного иначе, чем просто просиживать его перед телевизором». «И чем же вы занимаетесь? Любите активный отдых?» «Да, движение расслабляет», — спокойно ответил мужчина, следя за дорогой. Ехал он быстро и часто обгонял более медленные машины, Но Варя бы не сказала, что за рулем Демьян вел себя безрассудно. «И что же это за движение?» – спросила Варя. Ей почему-то не верилось, что этот мужчина мог заниматься лыжным спортом. И тем более ей было трудно представить, как Демьян будет ездить на велосипеде. Это все равно, что посадить на деревянную тележку прославленного барона Хью Кросли. Будет смотреться диковато, не соответствующе статусу. Варя больше склонялась к тому, что Демьян исключительно для себя – Время от времени мог заниматься каким-то единоборством или просто бегом. Мужчина на вопрос девушки ничего не ответил. В этот момент он сосредоточился на дороге и, кажется, совсем его прослушал. Варя не расстроилась в возникшей тишине. Это была хорошая возможность для того, чтобы немного отдохнуть и, возможно, даже поспать хотя бы полчаса. Ей еще понадобится силы, когда девушка окажется в городе. Но, к сожалению, поспать у Вари не получилось. Несмотря на сонливость и усталость, Сознание все еще было взвинченным, и стоило девушке закрыть глаза, как в голове возникал образ Макарова и предположение того, насколько сильно мужчина разозлится, когда очнется. Чтобы отвлечься, Варя опять заговорила с Демьяном. Она не знала этого мужчину и не понимала, кем он работает, но видела, что человек он образованный и весьма умный. Какую бы тему они ни завели, мужчина с легкостью ее поддерживал и развивал. Варя хотя бы ненадолго смогла забыть о проблемах и увлечься приятной беседой, узнавая от Демьяна много нового, но часто она спорила с ним, доказывая свою точку зрения, и пару раз даже смогла доказать, что ее видение ситуации более ясное, нежели у мужчины. Варе нравилось пререкаться с ним, но во время их разговора девушку не покидало ощущение, что она что-то упустила, нечто важное, то, что имеет большое значение. Демьян был для нее загадкой. Одним большим вопросительным знаком, но более личных вопросов она мужчине задавать не желала. Холодок, пробегающий по спине всякий раз, когда мужчина смотрел на девушку, будто бы намекал, что Варе не следует знать о Демьяне больше, чем ей было известно сейчас. Тем более это было мимолетное знакомство, и они после приезда в город больше не встретятся. — Ты довольно любопытная девушка, — сказал Демьян. — Знаешь, с такой, как ты, будет не стыдно появиться в обществе. — Наверное, твой мужчина гордится тем, что у него такая девушка. — У меня нет отношений. Варя покачала головой, думая о том, что комплимент мужчины весьма странный. Особенно если учесть то, как Варя сейчас выглядела, и то, что мужчина подобрал ее на обочине. Девушке сейчас было стыдно за саму себя, и хотелось поскорее привести себя в порядок. — Неужели? — мужчина удивленно посмотрел на девушку. — Мы уже скоро приедем в город? — спросила девушка, переводя тему разговора. «Да, скоро», — ответил мужчина. «Так куда тебя отвезти? Ты не сказала мне, где живешь». «Не нужно подвозить меня до дома. Просто высадите меня где-нибудь в городе, а дальше я сама доеду». «Нет, я сейчас чувствую ответственность за тебя, и пока не буду убежден в том, что ты добралась до дома, успокоиться не смогу». «Правда, не стоит», — Варя отрицательно покачала головой. «Вы и так мне помогли». «Ты сейчас не в том состоянии, чтобы самостоятельно добираться до дома». Возразил Демьян, ясно показывая, что возражений он не потерпит. Варя промолчала, но мысленно выругалась и напряглась. Она была благодарна мужчине за то, что он помог девушке, но в дальнейшей его помощи Варя не нуждалась, и выказанная настойчивость сейчас казалась неуместной. Она лишь мешала, хотя бы потому, что у Вари не было дома, к которому мужчина мог бы ее подвести. Но, устав, Варя не стала пререкаться. Она назвала мужчине адрес, по которому жила школьная подруга девушки. Всю дальнейшую дорогу мужчина неожиданно для Вари стал больше интересоваться ею. Училась она или работала? Чем интересовалась? Как проводила свободное время? И какие цветы любила? Варя подумала, что мужчина был весьма болтливым, расспрашивал про нечто такое. Будто бы ему было вообще без разницы, о чем говорить. Вот он и интересовался тем, что для него вообще не имело никакого веса. Так, например, ранее Варя спрашивала у Демьяна, почему он не любит смотреть фильмы. Не потому, что ей было очень интересно это, а просто ради того, чтобы поддержать разговор. Когда они, наконец, въехали в город, Демьян сказал, что доведет девушку до квартиры и, если нужно, сходит в аптеку за медикаментами, предварительно спросив, есть ли у Вари дома то, чем можно обработать ранки на ногах. Услышав это, девушка напряглась. Она вновь попыталась отказаться от помощи мужчины. Но Демьян ее возражений слушать не стал. Вскоре мужчина остановился около заправки, так как нужно было ехать еще не меньше получаса, а бензин был уже практически на нуле. Попросив Варю немного подождать в машине, Демьян пошел к маркету, сказав, что купит воды и какой-нибудь еды для девушки. Варя подождала, пока мужчина скроется за дверями магазина, и выскочила из машины. Закрыв за собой дверь, девушка торопливо поковыляла прочь, пока мужчина не вернулся. Варя немного грызла чувство вины – Она не очень хорошо поступила с мужчиной и даже толком не поблагодарила Демьяна за то, что он подвез ее, но девушка жутко устала. У Варри просто не было времени и сил для того, чтобы объяснять настойчивому мужчине, что дальше она справится сама. Тем более рядом с Демьяном Варе почему-то было тяжело находиться. Даже после того, как девушка отошла на несколько кварталов от заправки, ее не покинуло острое и тягостное ощущение, что еще будучи в машине Демьяна, она упустила. Нечто очень важное.